16. На другое утро, когда Нежданов проснулся, он не только не почувствовал никакого смущения при воспоминании о том, что произошло накануне, но, напротив, он исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью. Точно он совершил дело, которое по-настоящему давно следовало совершить. Отпросившись на два дня у Сипягина, который согласился на его отлучку немедленно, но строго, Нежданов уехал к Маркелову. Перед отъездом он успел свидиться с марианной она тоже нисколько не стыдилась и не смущалась глядела спокойно и решительно и спокойно говорила ему ты волновалась она только о том что он узнает тумарелова и просила сообщить ей всё. это само собой разумеется отвечал нежданов и в самом деле думалось ему чего нам тревожится в нашем сближении личное чувство играло роль второстепенную а соединились мы безвозвратно поиммет дело и Да, во имя дела. Так думала Снежданова, и он сам не подозревал, сколько было правды и неправды в его думах. Он застал Маркелова в том же усталом и суровом настроении духа. Победавши кое-как и кое-чем, они отправились в известном уже нам Тарантасе, вторую престижную, очень молодую и не небывавшую еще в упряжке лошадь взяли на прокат у мужика, Маркеловская еще хромала, на большую бумагопредельную фабрику, купца Фалеева, где жил Соломин. Любопытство Нежданова было возбуждено. Ему очень хотелось поближе познакомиться с человеком, о котором в последнее время он слышал так много. Соломин был предупрежден. Как только оба путешественника остановились у ворот фабрики и назвались, их немедленно пропустили в невзрачный флигелек, занимаемый механиком-управляющим. Сам он находился в главном фабричном корпусе. Пока один из рабочих бегал за ним, Нежданов и Маркелов успели подойти к окну и осмотреться. Фабрика, очевидно, была в полном расцветании и завалена работой. Отовсюду несся бойкий гам и гул непрестанной деятельности. Машины пыхтели и стучали, скрепели станки, колеса жужжали, хлюпали ремни, катились и исчезали тачки, бочки, нагруженные тележки. Раздавались повелительные крики, звонки, свистки. Торопливо пробегали мастеровые в подпоясных рубахах с волосами, перехваченными ремешком, рабочие девки в ситцах, двигались запряжённые лошади. Людская тысячеголовая сила гудела вокруг, натянутая, как струна. Всё шло правильно, разумно, полным махом. Но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в чём. Напротив, всюду. Поражала небрежность, грязь, копоть. Там стекло в окне разбито, там облупилась штукатурка. Доски вывалились, зевает настежь растворённая дверь. Большая лужа, чёрная с радужным отливом гнили, стоит посреди главного двора. Дальше торчат груды разбросанных кирпичей, валяются остатки рогож, циновок, ящиков, обрывки верёвок. Шершавые собаки ходят с подтянутыми животами и даже не лают. В уголку под забором сидит мальчик лет четырёх с огромным животом и взъерошенной головой, весь выпочканный в саже. Сидит и безнадёжно плачет, словно оставленный целым миром. Рядом с ним замаранная той же сажей свинья, окружённая пёстрыми поросятами, пожирает капустные кочерыжки. Дырявое бельё болтается на протянутой верёвке. А какой смрад, какая духота всюду! «Русская фабрика как есть». Ни немецкая, ни французская мануфактура. Нежданов глянул на Маркелова. «Мне столько натолковали об отменных способностях Соломина», — начал он, — «что, признаюсь, меня весь этот беспорядок удивляет. Я этого не ожидал». «Беспорядка тут нет», — отвечал угрюмо Маркелов. «А неряшливость русская. Все-таки миллионное дело, а ему приспосабляться приходится» и к старым обычаям, и к делам, и к самому хозяину. Вы имеете ли понятие о Фалееве?» «Никакого». «Первый по Москве алтынник, буржуй, одно слово». В эту минуту Соломин вошел в комнату. Нежданову пришлось разочароваться в нем так же, как и в фабрике. На первый взгляд Соломин производил впечатление чухонца или скорее шведа. Он был высокого роста, белобрыс сухопар, плечист, лицо имел длинное, желтое, нос короткий, и широкие, глаза очень небольшие, зеленоватый взгляд, спокойный, губы крупные и выдвинутые вперёд, зубы белые, тоже крупные, и раздвоенный подбородок, чуть-чуть обросший пухом. Одет он был ремесленником-кочегаром, на туловище старый пиджак с отвислыми карманами, на голове — клеёнчатый помятый картуз на шее, шерстяной шарф, на ногах — дегтярные сапоги. Его сопровождал человек лет сорока в простой чуйке, чрезвычайно подвижным цыганским лицом и чёрными, как смоль, пронзительными глазами, которыми он, как только вошёл, так разум и окинул Нежданова. Маркелова он уже знал, звали его Павлом. Он слыл фактотумом Соломина. Соломин подошёл не спеша к обоим посетителям, даванул молча руку каждого из них своей мозолистой костлявой рукой, вытянул из стола запечатанный пакет и передал его тоже молча Павлу, который тотчас и вышел вон из комнаты. Потом он потянулся, крякнул, сбросив карту с затылка долой одним взмахом руки, присел на деревянный крашеный стульчик и, указав Маркелову и Нежданову на такой же диван, промолвил. «Прошу». Маркелов сперва познакомил Соломина с Неждановым, тот ему снова даванул рук. Потом Маркелов начал говорить о деле, упомянула о письме Василия Николаевича. Нежданов подал это письмо соломину Пока он читал внимательно и не торопясь, переводя глаза со строки на строку, нежданно вглядел на него. Соломин сидел близ окна, уже низкое солнце ярко освещало его загорелое, слегка вспотевшее лицо, его белокурые запыленные волосы, зажигая в них множество золотистых точек. Его ноздри подрыгивали и раздувались во время чтения, и губы шевелились, как бы произнося каждое слово. Он держал письмо крепко и высоко обеими руками. Все это Бог ведает, почему нравилось Нежданову. Соломин возвратил письмо Нежданову, улыбнулся ему и опять принялся слушать Маркелова. Тот говорил, говорил и умолк, наконец. «Знаете ли что?» — начал Соломин, и голос его немного сиплый, но молодой и сильный, тоже нравился Нежданову. «У меня здесь не совсем удобно. Поедемте-ка к вам, до вас всего семь верст. Ведь вы в Тарантасе приехали». «Да». «Ну, место мне будет». «Через час у меня работа кончается, я свободен. Мы потолкуем. Вы тоже свободны?» — обратился он к Нежданову. «Да послезавтра». «И прекрасно. Мы вот заночуем у них. Можно будет, Сергей Михайлович?» «Что за вопрос? Конечно, можно». «Ну, я сейчас. Дайте только пообчиститься немного». «А как у вас по фабрике?» — значительно спросил Маркелов. Соломин глянул в сторону. «Мы потолкуем». — промолвил он вторично. — Погодите-ка, я сейчас, я кое-что забыл. Он вышел. Если бы не хорошее впечатление, которое он произвел на Нежданова, тот бы, пожалуй, подумал и даже, быть может, спросил бы у Маркелова, уж не отлынивает ли он. Но ему ничего подобного в голову не пришло. Час спустя, в то время, когда из всех этажей громадного здания по всем лестницам спускалась и во все дыры выливалась шумная фабричная толпа, тарантас, в котором сидел Маркелов, Нежданов и Соломин, выезжал из ворот на дорогу. "Василь Федотч, действовать!" закричал Соломину напоследок Павел, проводивший его до ворот. "А придержи!" отвечал Соломин. "Это насчет одной ночной операции", пояснил он своим товарищам. Приехали они в Барзянково поужинали больше приличия ради, а там запылали сигары и начались разговоры. Те ночные неутомимые русские разговоры, которые в таких размерах и в таком виде едва ли свойственны другому какому народу. Впрочем, и тут Соломин не оправдал ожиданий Нежданова. Он говорил замечательно мало, так мало, что почти, можно сказать, постоянно молчал, но слушал пристально. Если произносил какое-либо суждение или замечание, то оно было и, дельно, и веско, и очень коротко. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России, но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них, не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого ничего ты не поделаешь, и которого долго готовить надо, да и не так, и не тому, как те. Вот он и держался в стороне, не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать, от чего не послушать, и даже поучиться, если так придется. Соломин был единственный сын дьячка, у него было пять сестер, все замужем за попами и диаконами. Но он, в отца, степенного и трезвого человека бросил семинарию, стал заниматься математикой и особенно пристрастился к механике. Попал на завод к англичанину, который полюбил его как сына и дал ему средств съездить в Манчестер, где он пробыл два года и выучился английскому языку. На фабрику московского купца он попал недавно и, хотя с подчинённых, взыскивал, потому что в Англии на эти порядки насмотрелся, но пользовался их расположением, свой, дескать, человек. Отец им был очень доволен, называл его обстоятельным и только жалел о том, что сын жениться не желает. В течение того же ночного разговора у Маркелова Соломин, как мы уже сказали, почти всё молчал. Но когда Маркелов принялся толковать о надеждах, Возлагаемых им на фабричных, Соломин по своему обыкновению лаконически заметил, что у нас на Руси фабричные не то что за границей, самые тихоня народ. «А мужики?» — спросил Маркелов. «Мужики? Кулаков между ними уже теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет. А кулаки только свою выгоду знают, остальные — овцы, темнота». «Так где же искать?» — Соломин улыбнулся. «Ищите и обрящите!» Он почти постоянно улыбался, и улыбка его была тоже какая-то бесхитростная, но не безотчетная, как и весь он. С Неждановым он обходился особенным образом. Молодой студент возбуждал в нем участие, почти нежность. В течение того же ночного разговора Нежданов вдруг разгорячился и пришел в азарт. соломин тихонько встал и, перейдя своей развесистой походкой через всю комнату, запер открывшееся за головой Нежданова окошко. «Как бы вы не просто делись добродушно пробовал он в ответ на изумлённый взгляд оратора. Нежданов стал расспрашивать его о том, какие социальные идеи он пытается провести в обверенной ему фабрике, и намерен ли он устроить дело так, чтобы работники участвовали в барыше. «Душа моя», — отвечал Соломин, — «мы школу завели и больницу маленькую, да и то патрон упирался, как медведь». Раз только Соломин рассердился не на шутку и так ударил своим могучим кулаком по столу, что все на нем подпрыгнуло, не исключая пудовые гирьки, приютившейся возле чернильницы, ему рассказали о какой-то несправедливости на суде и притеснении рабочей артели. Когда же Нежданов и Маркелов принимались говорить, как приступить, как привести план в действие, Соломин продолжал слушать с любопытством, даже с уважением, но сам уже не произносил ни слова. До четырех часов длилась эта беседа. И о чем, о чем они не перетолковали. Маркелов, между прочим, таинственно намекнул на неутомимого путешественника Кислякова, на его письма, которые становятся все интереснее да интереснее. Он обещал показать нежданного некоторые из них и даже дать их ему на дом, так как они очень пространны и писаны не совсем разборчивым почерком. Да и сверху того, в них много учености, даже и стихи попадаются но не какие-нибудь легкомысленные, а социалистическим направлением. под Кислякова Маркелов перешел к солдатам, к адъютантам, к немцам, договорился, наконец, до своих артиллерийских статей. Нежданов упомянул об антагонизме Гейна и Берна, по Прудоне, по реализме в искусстве, а Соломин слушал, слушал, вникал, покуривал, И, не переставая улыбаться, не сказав ни одного остроумного слова, казалось, лучше всех понимал, в чём состояла, собственно, вся суть. Пробило 4 часа. Нежданов и Маркелов едва держались на ногах от усталости, а Соломин хоть бы в одном глазе. Приятели разошлись, но прежде было сообща положено на следующий день отправиться в город к староверу-купцу Галушкину для пропаганды. Сам Галушкин был очень ретив, да и обещал празелитов, Соломин высказал было сомнение, стоит ли посещать Галушкина. Однако потом согласился, что стоит.